Глава 763 Печать. Её издалека запечатление выглядело особенно грандиозно. 7000 лучей света автоматона всплелись вокруг командира легиона Чёрный дракон в сияющий кокон. В этих лучах не было ничего особенного, только благодаря мастерству Ван Баоле с смешением систем переплавки тхарамитского оружия двух разных цивилизаций, они могли ненадолго исторгнуть из себя силу стадии зарождения души. 7000 лучей света такой силой наложились на командиров многослойную сеть. Это позволило Ван Паволу на время остановить её. Правда, запечатывание не могло ей навредить. Результат мог считаться полноценной печатью. Практики легиона Чёрный дракон, только обрадовавшись своевременному прибытию командира, отцепинила застыли. Любое мог сказать, что на создание этой запечатывающей формации ушли немыслимые ресурсы без смысла на 30 эффективность подобного метода. Лучи света оплели руки и ноги командира легиона Чёрный дракон, Еваровай, словно обезумевший зверь, она выплескивала наружу мощь своей культивации. Так ей удалось прорвать шесть лучей и заставить несколько автоматонов взорваться. Однако она не могла в этот же миг покинуть тюрьму. Легион Чёрный Дракон, я хочу донести до вас одну простую мысль. Никто не может оскорбить меня и избежать последствий. Глаза Ван Броле полыхнули жаждой убийства, он бросился в погоню за практиком стадии владения душой. Умре! Проревел он, возникнув перед ошеломлённым мужчиной в дорогом наряде. Как только Ван Буэлэ возник рядом с ним, он поменялся в лице. Понимая, что ему не сбежать, он использовал свой главный козырь в надежде выиграть время до прибытия подкрепления. Другие практики стадии овладения душой, естественно, в зубы поспешили к нему на помощь. Вместе не надеялись занять Ван Буэлэ до освобождения их командира. Их наивности не было предела. Исход боя был предрешён, когда их командира запечатали. Ранее они в страхе перед Ван Буэлэ разлетелись в разные стороны, А теперь пытались вновь собраться вместе. Ван Боулен не собирался позволять им это сделать. Взмахом руки он достал несколько десятков кораблей. Серия взрывов затопила поле боя волнами хаотичной энергии. Само космическое пространство дрожало. Практики стадии владения душой были вынуждены использовать сильнейшие заклятия, чтобы не погибнуть. Из-за этого им пришлось сбросить скорость. Ван Боулен, наоборот, ещё быстрее прошёл сквозь магию практика стадии владения душой, которого он задумал убить. Он, словно боевая колесница, на полном ходу влетел в него. Послышался мерзкий хруст, а потом практика просто разорвала на куски. Разобравшись с ним, Ван Буэлэ вылетел из облака Кровавого Тумана к следующей цели. «Лон нянь зэ!» Практически завизжала командующая Легионом Чёрный Дракон. Сотни автоматонов, не выдержав мощь высвобожденной культивации, рассыпались на части. Сколько она ни кричала, Ван Буэлэ вёл себя так, будто не слышал её. Будто его не беспокоило то, что с ним произойдёт, когда она обретёт свободу, он не спешил ввязываться с ней в бой, поскольку не был до конца уверен в том, что сможет убить её даже под печатью. К тому же перед нападением Ван Буэлэ тщательно всё продумал, даже если ему удастся ранить её, это не произведёт такой сенсации, как уничтожение в одиночку флота Легиона «Чёрный дракон». Несмотря на высокую культивацию, она оставалась одним-единственным практиком, а он сражался с настоящей армией. Ван Буэлэ вновь переместился... Его культивироваться начальная степень овладения душой вспыхнула всей своей силой. В избежании непредвиденных последствий он не использовал технику ока кошмара, полагаясь исключительно на монарший латы, связанную с рождённую душу. Этого было достаточно, чтобы его аура заполнила всё поле боя. В следующий миг его пальцы желе головы другого практика стадии владения душой с хрустом череп треснул. После его смерти остальные эксперты легиона с рёвом обрушили на Ван Бола свои божественные способности. Это были крайне сильные заклинания, Но монаршие латы и способность Ван Буэлэ превращаться в туман защитили его. Врагу удалось лишь заставить его закашляться кровью, однако за это легион дорого поплатился. Последняя жертва Ван Буэлэ попыталась сбежать, но тот вторгся в его тело в обличье тумана. Когда Ван Буэлэ вылетел наружу, истошно завопивший практик стадия владения души затих. Тем временем корабли дали ещё один залп из орудий. Вокруг Ван Буэлэ словно цветы распускались вспышки. Возсма камерракеон достало ещё несколько десятков кораблей, и я приказал им взорваться. Только построенные суда легиона опять разлетела стороны, и их формация была нарушена. От такого командир легиона Чёрный Дракон стала с дикими криками бешено вырываться. Автоматоны вокруг неё продолжили рассыпаться на части. К сожалению, её окружило слишком много автоматонов. С того момента, как её запечатали, прошло всего 10 вдохов. За это время Ван Болы убил трёх практиков стадии владение душой, и это было только начало. Глаза Ван Боле холодно блеснули. Приняв человеческий облик, он пошёл в атаку. Его целиме остановились практики начальной ступени и реже практики средней ступени владения душой. Двоих экспертов поздней ступени овладения душой легиона Чёрный дракон он старательно избегал. С высокой защитой и скоростью в купе с взрывающимися кораблями он в одиночку контролировал темп всего боя. Ещё четверо практиков стадии владения душой встретили свою смерть от руки Ван Боле. Теперь от элиты легиона осталось всего 5 человек. Постоянные взрывы кораблей бомб серьёзно потрепали их флот. Ослик тем временем одержимо собирала выпавшую из разрушенных судов добычу. Командир Легиона Чёрный Дракон наконец решила использовать секретную технику, чтобы освободиться. За это ей придётся дорого заплатить, но она больше не могла наблюдать за тем, что творилось у неё на глазах. Всё потому, что по силе Лонни Айнзы уступал только ей. И сейчас он безжалостно убивал её людей. Самое страшное было то, что его, похоже, не пугала разница в их культивации. Словно для него мир делился на друзей и недругов. Он не боялся могущества сильных, не чурался убивать слабых. Мужчины, женщины, старики, пакуды они были врагами, между ними для него не существовало разницы. Выбранный для нападения момент был особенно неудачным. На самом деле, хоть легион в этот раз привёз домой богатую добычу, в налёт они понесли тяжёлые потери. Поэтому люди на борту были уставшими, а многие корабли требовали ремонта. Именно из-за их слабости Ван Боле удалось так быстро нанести такие повреждения флоту. Лоняньзе, я убью тебя! Больше командир легиона Чёрный Дракон не могла сидеть на месте. После использования секретной техники взорвалось более 4000 автоматонов, оставшиеся находились на грани распада. Ван Боле померчнел. Он рассчитывал, что печать будет дольше сдерживать командира легиона, даже будучи готовым к этому, он всё равно тяжело вздохнул. На этом всё. Хоть мне и не хочется заканчивать, похоже, выбора у меня нет. Перед уходом оставлю ей небольшой подарочек. Со сверкающим блеском в глазах он вновь переместился В этот раз его целью стал непрактик стадии о владении душой. С густком тумана он устремился к кораблям Легиона «Чёрный дракон», намереваясь не взорвать их, для этого было слишком мало времени, так как можно сильнее усугубить их повреждения. Взрывы кораблей бомб открыли полученные в прошлом сражении раны органических кораблей. В считанные мгновения Ван Була с густком тумана пронесся сквозь львиную часть флота Легиона. Ещё сильнее навредив им, он достал оставшиеся несколько сухин кораблей и приказал им взорваться. В следующий миг космос сотрясся от серии чудовищных взрывов и ослепительных вспышек. Корабли Легиона с самого начала находились не в лучшем состоянии, и в начале боя их повредило самоуничтожение кораблей Ван Буэлэ, потом он атаковал их в туманном обличье, финальная суицидальная атака его кораблей стала последним гвоздём в крышку их гроба. В расширяющемся огненном торнадо корабли Всемогущего Легиона начали взрываться.